Глава вторая. Обитель проклятых. За время моего сна Дэну удалось восстановить свою работоспособность до 85%. Наконец-то заработала телепортация. Количество дроидов-ремонтников увеличилось до 100 единиц. Постепенно наш рейдер оживал. Искин пустил в дело все монеты из чудо-материала. По его словам... При помощи него удастся увеличить возможности трансформации его корпуса. Сейчас нанороботы распределяли этот металл по корпусу. Я спал пять часов. За это время «Беркут» был практически полностью разобран на составляющие. Технические дроиды пустили в ход металл его корпуса, и внешний вид ареса сильно изменился. Он стал больше, метров на 30. В данный момент полным ходом шел ремонт его двигателей. Сканеры и система телеметрии уже функционировала. Я проснулся, принял душ. Было непривычно ощущать на своей коже странные наросты, но я к ним стал даже как-то привыкать. Честно говоря, я попытался убрать их при помощи своих способностей, но у меня ничего не получилось. Какая-то чертовщина. Я откусил кусок от питательного брикета и вызвал на связь Дэна. Он обрадовал меня возвращением к способности телепортации, я тут же переместился в рубку. Сел в ложемент и потребовал доклад о том, что удалось узнать за время моего отсутствия. Есть ли возможность сориентироваться в пространстве? Оказалось, что область космического пространства, в которой мы оказались, абсолютно не поддается идентификации. Следовательно, ни о каком ноль-переходе речи быть не может. Это могло быть все, что угодно. От другой галактики и до нового слоя реальности. По словам Эскина, ранее никто через черную дыру не перемещался. «Ну вот и стал ты, прапор, пионером», — пробормотал я себе под нос. По данным сенсоров, мы находились в межзвездном пространстве, никаких объектов, кроме того, которые я видел, призраком, поблизости не было. Эскин предложил произвести разведку этого объекта после того, как будет отремонтирована система маскировки. Я сразу же попросил его проинспектировать наши склады на предмет установки системы маскировки на пассажирский бот. На мой взгляд, гораздо проще на маленьком кораблике лететь на разведку, чем рисковать Оресом. Дэн пообещал сделать это как можно быстрее. Моего присутствия в данный момент здесь не требовалось, и я направился к товарищам. У нас было еще одно важное дело. Нужно было похоронить старого еврея Робинзона. Хоть и недолго он был с нами, но он был моим земляком. Я считал правильным отдать ему последние почести». Товарищи предложение поддержали. По моему приказу Дэн изготовил металлический гроб, в который мы уложили за Я произнес короткую прощальную речь, и гроб был телепортирован в космическое пространство. Искин навел на него орудие среднего калибра, после выстрела которого тот моментально превратился в шарик плазмы. «Лети, старина. Лети к звездам. Пусть путь той будет легок». Восстановление системы маскировки закончилось через сутки. Ударными темпами трудились дроиды, восстанавливая корпус. После того, как он был готов, и скин, произведя расчет, начал трансформацию, так как Беркута у нас уже не было. Бот также был оборудован системой маскировки, и все было готово к проведению разведки. Мигу вылетел на нем, чтобы проверить, как работает маскировка. Все было так, как и должно было быть. Мы, в свою очередь, проверили функциональность маскировки на боте. И хоть арес его мог увидеть, она явно работала, а значит, был шанс, что другие его не засекут. Мы произвели последние проверки перед началом движения. Мелкие работы еще продолжались, но это было уже не критично. Я сел в командирское кресло и дал команду на старт. Возле меня стоял Скар отрез, отказавшийся покидать хозяина. «Ну, надо так надо», — решил я и махнул на это рукой. Под полями маскировки мы стали приближаться к исполинской конструкции. «Регистрирую излучение неизвестного спектра», — доложил Искин. «Я не знаю, что это такое, но генерирует оно какие-то волны». На экране отображалась оперативная обстановка. «Что же это за штука?» — спросил я сам у себя. «В гадалке ходить не надо, это из-за нее черная дыра, благодаря которой мы сюда попали». Вот и что нам теперь делать? Что это вообще такое? То, что эту штуку надо проверить, даже не обсуждается, и идти туда придется однозначно мне. Возьму с собой Скара и Аргуна. Одного они меня все равно не пустят. Там могут быть противники, и судя по технологиям, которые они используют, они далеко не отсталые разумные. Никакой активности вокруг объекта не наблюдалось. На данных сканера тоже ничего не было видно. Никаких отметок кораблей в окружающем космосе не было. Возможно, это какой-то автоматический объект. Ладно, придется смотреть. Я взял с собой парней, и мы отправились за экипировкой. Попросил у Дэна штурмовой вариант скафандров, и он доставил нам три комплекта. Одевшись и не забыв прихватить с собой побольше боеприпасов, мы погрузились в бот. Включив маскировку, мы направились на разведку. Аргун сел за управление ботом, и мы начали сближение. Когда до объекта оставалось уже рукой подать, по узкому лучу с нами связался Борн. «Птичка! Птичка, у нас проблемы! В системе вышел из прыжка неизвестный корабль. Какая-то древняя рухлять. Он даже не модульной конструкции. Направляется к вам. Будьте осторожны!» «Понял тебя. Надеюсь, они нас не заметят», — ответил я. Борт корабля «Бурах». Ванда сверилась с показаниями датчиков в рубке. Ее старенький, латанный перелатанный корабль вышел из прыжка точно в назначенных координатах. Она совершала регулярный разведывательный рейд и сейчас возвращалась на эту древнюю станцию. Это был ее дом. Она родилась на этом древнем объекте 10 поколений назад. Сейчас здесь выживало больше двух тысяч разумных. Станция давала им всем кровь, Возможность выращивать скудную пищу, накапливать воду и производить необходимый для дыхания кислород. От прошлых времен осталось очень мало информации о том, как все это случилось. Достоверно было известно одно. Однажды в этот мир пришло зло. Кипенно-белые корабли появились неизвестно откуда. Они никого и ничего не боялись, ибо не было нигде сил, способных им противостоять. Горели планеты. Уничтожались целые системы, гасли один за другим солнечные диски. Словно войной прокатились «пожиратели», так их прозвали, по галактике. Сожрали все, что смогли найти, и ушли дальше, оставив после себя лишь горстку выживших. Всех, кто был глубоко в поясах астероидов или там, куда не смогли добраться враги. Каково же было удивление выживших, когда они не нашли родных им миров, Они наткнулись только на мертвые, холодные камни, оставшиеся от разрушенных планет. Выжившие на своих шахтерских кораблях направились на поиски пристанищ, но везде, куда бы они ни прилетали, было одно и то же. Холодные, мертвые камни. Запасы топлива заканчивались. Корабли уже не могли двигаться дальше, и вот тогда было принято решение создавать из этих кораблей пустотные объекты и превращать их в станции, где отныне будет развиваться цивилизация. Пожиратели ушли, следы от прохода их флотилии остались до сих пор. Это были не осколки планет, это было излучение их двигателей. Словно радиация, с которой, к слову, давно научились справляться, оно поражало все живое, неведомым образом изменяя их тела. С этими изменениями до сих пор не научились бороться. Когда степень деформации достигала критических значений, конечности заменялись искусственными, неработающими органами имплантами, если их удавалось достать или получить по наследству. Ну а если все возможности были исчерпаны, наступало время последнего полета. Когда-то давно предки Ванды вылетели в разведывательный рейд и нашли эту конструкцию. Ничего живого вокруг не было, только этот древний механизм. Он работал по неведомым законам и с неведомой целью. Но какая была разница для людей, у которых не было ничего? Здесь была энергия, пространство для жизни. Так и образовалась эта община. Они смогли проникнуть внутрь и кое-как разобраться с тем, как можно было его использовать. Внутренний объем позволял разместить здесь до 50 тысяч разумных. Единственное, что нужно было для этого, — это пища. Любые остатки семян тщательно собирались и высаживались в оранжереях. Живых планет в обозримом пространстве не осталось, и даже единственная семечко, способная дать хоть какой-то урожай, стоило гораздо дороже жизни разумного. Самая печальная правда была в том, что семена и растения тоже подвергались воздействию этой энергии. Ни для кого не было секретом, что век цивилизации будет недолг. Следовательно, очень скоро эти жалкие крохи запасов закончатся. Вот во все стороны и летели корабли искателей сжигая остатки топлива в поисках хоть чего-то, что можно было использовать. Иногда удавалось найти обломки корабля или давно брошенную шахтерскую станцию или планетоид с какой-нибудь полуразрушенной базой. Все, что можно было пустить в ход, тщательно собиралось и транспортировалось туда, где обитали выжившие. Ванда знала 32 подобных места. В некоторых из них она бы ни за что не рискнула сонуться. Те, кто там обитал, не брезговали плотью разумных. Иногда они совершали набеги на другие поселения или нападали на одиночные корабли, чтобы завладеть ресурсами. Уже много поколений шла отчаянная борьба за выживание. В данный момент Тванда возвращалась из очередного поискового рейда. Возвращалась она не с пустыми руками, ей удалось найти небольшое, но не разграбленное корабельное кладбище с остатками нескольких кораблей. Ее добычей стали пищевые картриджи для синтезатора пищи, просроченные на две сотни лет, но те, кто жил в обители, не привыкли пренебрегать едой. Также удалось найти стержни для реакторов, кое-какое имущество скорабельных складов, целые упаковки с комбинезонами и скафандры. Настроение у девушки было прекрасным. На кладбище еще можно вернуться не один раз, все она просто не успела осмотреть. Теперь станет полегче. После выхода из прыжка она тщательно проверила пространство и не нашла ничего подозрительного. Настроив канал в связи с диспетчером обителей, она прошла опознавание и направила свой корабль к шлюзу. Мы с парнями внимательно наблюдали за тем, как старый помятый кораблик заходит в открывшийся гигантский шлюз. Мы переглянулись с братьями. И я кивком показал Аргуну, чтобы он двигался за этим судном. Никем не замеченными. Мы попали внутрь Исполинской станции. Арес, конечно, вряд ли смог бы сюда войти полностью, хотя, если постараться и кое-что тут убрать, я думаю, его можно было бы тут спрятать. Наши приборы засекли передачи на неизвестном нам языке после того, как мы очутились внутри ангара. Створка шлюза медленно опустилась, перекрывая выход. Мы установили сканер излучений на широкополосный прием и начали собирать данные по языку жителей станции. Я в очередной раз поблагодарил судьбу за то, что забыл надеть на руку и разведчика Джора после того, как вернулся с планеты Галая. Я его снял, даже сам не понял зачем, просто такая вот привычка перед душем все с себя снимать. Только благодаря этому он остался цел и сейчас вовсю трудился, производил анализ языка, на котором переговаривались местные. Постепенно база знаний пополнялась и передавалась мне на изучение. Также мы старались понять, что вообще тут происходит. Ко всему прочему, я подключил к сбору информации свой менто-модуль гиперборей. Все вместе мы создали такий кластер по обработке разведданных. На причальных стенках было несколько небольших кораблей, скорее даже ботов. В дальней части ангара находились какие-то сцепленные между собой кучи металлолома. Скорее всего, из старых конструкций кораблей. Постепенно стала вырисовываться общая картина. В общем, разумные, которые обитали здесь, всеми своими силами старались выжить. В данный момент шла разгрузка того, что доставил этот корабль, который позволил нам сюда проникнуть. Судя по разговорам, больше всего местные жители радовались продуктам питания. Мы наблюдали за местной жизнью в течение почти трех часов, и я уже довольно бегло мог бы говорить с ними на их местном наречии. Жалко, что нельзя было передать эти знания братьям-ватахам. Очень скоро нам предстояло обозначить свое присутствие, потому что большего нам отсюда не узнать. Требуется выйти на руководство этой станции, чтобы понять, что делать дальше. И знание языка у спутников было бы желательным, но чего нет, того нет, придется самому. Оттягивать дальше не было никакого смысла, наши ребята тоже переживают сейчас за нас. Изнутри станции наш сигнал до них не доходил. Аргун по моей команде аккуратно посадил бот на палубу и снял маскировку. Через минуту на нас обратили внимание и взвыл сигнал тревоги. В нашу сторону выбежало несколько гуманоидов в старых, не раз отремонтированных скафандрах, с каким-то даже на вид устаревшим вооружением. Они подбежали к боту и наставили на него стволы. «Ну что, ребята, двинули?» «Надеюсь, они не начнут стрелять без разговоров, если что-то наша броня окажется крепче» сказал я, вставая и направляясь на выход. Мои охранники взяли оружие на изготовку, и мы направились к открывающемуся пандусу бота. Я примирительно поднял руки и, включив динамик на скафе, громко и четко произнес на местном языке. «Ну что, товарищи, кто заказывал парламентера?» Люди в скафандрах что-то пытались нам кричать. Я перевел датчик в режим широкополосного приема, и на меня навалилось множество голосов. Братья в атаке молниеносно обтекли меня и прикрыли своими телами. Их руки лежали на рукоятях их абордажных клинков. «Спокойно, ребята», — сказал я. «Ничего они нам не сделают, всегда можно договориться». Я раздвинул парней в сторону и вышел вперед. Из-за спин местных появился еще один разумный. Оружия в его руках не было. Я по-прежнему стоял, примирительно подняв руки, показывая этим международным жестом, что пришел с миром. «Кто вы такие?» Услышал я в динамиках сильный уверенный голос. «Путешественники», — ответил я. «Вот решили зайти к вам на огонек». «Почему вы появились у нас скрытно и как вы это смогли сделать?» Все просто зашли вот за этой посудиной. Я показал на старый корабль, благодаря которому мы попали в ангар. — Почему вы не вышли на связь с диспетчером? — прозвучал следующий вопрос. — Из какого вы поселения? Я вас раньше не видел. — Скорее всего, у нас разные системы связи, — соврал я. — Могу сказать также, что тоже вас раньше не видел. Может быть, поговорим в другом месте, а то меня что-то напрягают эти ребята со стволами. Да и мои товарищи нервничают. Человек в скафандре махнул рукой, и направленное на нас оружие опустилось. «Пойдемте», — сказал он. «Мы должны вас проверить». «Должны, так должны», — согласился я и дал команду и скину бота. Сразу после этого пандус за нашими спинами закрылся. Группа местных расступилась, и мы пошли вслед за тем, с кем разговаривали. Я внимательно смотрел по сторонам, отмечая детали. Сразу стало понятно, что это древняя постройка. Что-то было в деталях, в дизайне. У меня создалось такое впечатление, как будто я окунулся в когда-то давно прочитанную книгу про выживающую в метро цивилизацию землян. То тут, то там попадались какие-то кустарные пристройки, грубо сваренные из кусков металла. Особенно это стало видно, когда мы покинули ангар и попали во внутренние помещения станции. Здесь уже была атмосфера, и стали попадаться местные жители, одетые в какие-то обноски. Практически никто не носил пустотные скафандры. Даже комбинезоны были не у всех. Иногда попадались дети в одежде, сделанной из старых комбезов. Я начал рассматривать внешность этих людей. У многих из них на лице и видимых частях тела были какие-то язвы. Довольно часто в основном у взрослых попадались кибернетические протезы конечностей, импланты, заменяющие глаза, дыхательные маски. Мы шли около 20 минут. За это время я успел достаточно подробно рассмотреть быт местных жителей. Скорее всего, большую часть мне не показали, проведя по второстепенным коридорам. Но то, что местные находятся в бедственном положении, я понял отчетливо. Мы пришли в небольшое помещение в котором находилось пять человек. Судя по всему, это было местное руководство. Мы с ватахами прошли в помещение. Я деактивировал шлем скафандра, и глаза сидящих уставились на мое лицо. По центру стола сидела немолодая женщина с седыми волосами. — Почему твои спутники скрывают свои лица? — спросила она. Я повернулся к парням и по нейросети дал им команду убрать шлемы. «Они не такие, как ты», — сказала женщина. «Резонно», — произнес я в ответ. «Так и вы отличаетесь. Природа так устроила, чтобы мы все были разные. А на мой внешний вид не обращайте внимания». Я посмотрел вокруг и не увидел для себя места, чтобы сесть. Осмотревшись, я увидел возле стены кресло и, кивнув на него головой, дал команду поставить его возле стола. Скар, ни слова не говоря, молча выполнил приказание. Не спрашивая разрешения, я уселся в кресло. «Не очень-то любезно вы принимаете гостей, господа», — высказал я свое недовольство. «А мы гостей не ждали», — ответила женщина. «Почему на ваших лицах нет следов излучения?» — спросила она. «Так уж сложилось», — уклончиво ответил я и сделал себе пометку в памяти разобраться, что это за излучение. «Так кто вы и что вы хотите?» продолжала задавать вопросы женщина. «Мы, путешественники, наткнулись на вас случайно, вот решили заглянуть в гости. Практически не соврал я. Ваш корабль слишком мал, чтобы летать на большие расстояния. Значит, где-то у вас есть корабль побольше». «Возможно, вы правы». «Что вы от нас хотите? Нам нечем поделиться с вами». «Тут вы, скорее всего, не правы. Кое-что у вас есть» сидящие за столом напряглись. «Нам нужна информация», — не стал я скрывать очевидное. «Карта межзвездных путей». «Почему у вас самих их нет?» — спросила женщина. «И какую именно информацию вы хотите узнать? И еще что вы можете взамен нам предоставить?» «Это вопрос обсуждаемый», — ответил я. «Ну а карт нет, потому что мы взлетели сюда случайно и плохо ориентируемся в ваших реалиях». «Откуда нам знать, что вы не отпорчены? Но «Ну, для начала я понятия не имею, кто такие порченые. «Я ему не верю», — сказал сидящий рядом с женщиной мужчина и встал из-за стола. «Это какая-то уловка. Я считаю, что их надо задержать и допросить». Братья за моей спиной напряглись и положили руки на рукоятки абордажных клинков. «Успокойся, гурт!» — резко скомандовала женщина. «Сядь на место, я тебе слова не давала». Мужчина, которого назвали гуртом, что-то недовольно пробурчал себе под нос, но сел на свое место. «У вас большой корабль?» — спросила женщина. «Но для кого большой, для кого и не очень, смотря что вы имеете в виду». «Да, может быть, тогда вы вызовете его к нам в ангар?» «Боюсь, что он туда не поместится» ответил я. Значит, все-таки большой. Откуда вы летели и куда направляетесь? Прилетели издалека? И хотим вернуться домой? Если мы дадим вам то, что вы хотите, где гарантия, что вы не вернетесь сюда с подкреплением? Спросил один из мужчин. Гарантии вам никто дать не сможет. Скажу только, что у нас нет никаких военных планов в вашем отношении. Допустим, продолжил мужчина. Нам все равно непонятно, почему на ваших лицах нет следов излучения. У вас что-то есть, а вот у тех двоих абсолютно чистые лица. Так не бывает. Может быть, у вас медицинская капсула есть? Конечно, есть, — не стал спорить я. А что в этом такого? Они везде есть. Не лезь, Радж, — строгим голосом сказала женщина. Скажите, — обратилась она ко мне, — где вы взяли для нее расходные картриджи? Можете ли вы несколько штук выделить нам? Я думаю, это возможно. Вы нам даете все карты, которые у вас есть, а с нас картриджи. Тут мою голову посетила мысль. Ведь у них могут быть картриджи совсем другой системы. Мы вообще не видели толком их технологий. А... Подождите, обратился я к женщине. Сначала мы хотели бы посмотреть на медицинские капсулы, которые есть у вас. «Может быть, наши картриджи вам не подойдут?» «Это возможно», — согласилась она. «После того, как мы закончим разговор, вас отведут в медицинский отсек». «А теперь вы не могли бы рассказать мне, про какое излучение вы постоянно твердите?» Осторожно поинтересовался я. Сидящие за столом переглянулись и подозрительно уставились на меня. «Странно, что вы ничего об этом не знаете». «Я же говорю, мы издалека, из очень далекого-далека. Вышли из прыжка в пределах досягаемости до этого объекта, и вы первые, с кем мы наладили контакт. У нас произошел сбой системы, и мы лишились навигационных карт», — соврал я. Сидящий с краю мужчина встал и, пристально глядя мне в глаза, заявил. «Что-то в его словах не сходится. Я чувствую, что он говорит неправду». Сидящие за столом напряглись после слов этого человека. «Наш видящий считает, что вы врете, а он редко ошибается», презрительно сказала женщина. Я посмотрел в глаза этого мужчины и постарался настроиться на его разум. Это получилось сделать очень легко, и я услышал удивленный мысленный голос. «Ты такой же, как я. Ты тоже видящий. «Как тебя зовут?» — спросил я. Меня зовут Марон, представился он. Послушай, Марон, я вам не враг. Нам действительно нужна помощь. И я хочу получить ее добровольно. Поверь, я в состоянии заставить всех здесь сидящих сделать все, что я захочу, а мой корабль может разнести вашу обитель в клочья. Сделай так, чтобы ваш совет помог нам, и мы поможем вам. Хорошо, сказал мужчина в ответ. «Я помогу тебе, но мне нужна будет от тебя услуга». «Что ты хочешь?» – спросил я. «У меня есть дочь, ей нужна срочная медицинская помощь. Ваших картриджей может не хватить на нее. Я хочу, чтобы ты сделал так, чтобы она первая прошла процедуры». «Это не проблема», – согласился я. «Раз уж ты тут самый адекватный, сделай так, чтобы мы получили достоверную информацию». Я понял тебя. Я сделаю все, что возможно. Я разорвал контракт с телепатом, с которым общался, и сел на свое место. «Я ошибся», — сказал он. «Я посмотрел его мысли. Он говорит правду и хочет нам помочь», — уверенно заявил он. «Ты в этом уверен?» — спросила женщина. Мужчина кивнул. «Хорошо», — продолжила она. «Считайте, что мы договорились». «Арчер!» — обратилась она к самому молодому за столом. «Я так понимаю, сейчас у нас в ангаре только корабль Ванды?» «Да, старейшина, она только что вернулась. Попроси ее передать навигационные карты этому человеку». «Вы же знаете ее, старейшина. Она может не согласиться. Передай ей мой приказ. Если у нее будут вопросы, пусть задаст их мне лично. Кстати, вы так и не представились» обратилась она ко мне. Меня зовут Винд. Капитан Бор Винд. Меня зовут Сандра. Я старейшина обители. Добро пожаловать. Благодарю вас, Сандра. Мы шли с Маруном, и я слушал печальную историю этого места. Оказывается, то, что я считал другим типом энергии, является остаточным излучением каких-то древних кораблей, которые прошли словно с серпом по этой галактике. Да, теперь я был уверен, что нас закинуло именно в другую галактику. И если считать, что этих самых галактик очень много, найти дорогу домой становится крайне проблематично. Единственная ниточка, которая нас связывает, — это древняя конструкция. Насколько я понял, ее нашли местные жители и освоили лет 800 назад. Мне рассказали о том, как неизвестная раса уничтожила практически всю цивилизацию, включая планеты и даже светила. Такая же это должна была быть Орда, чтобы пройтись по галактике и уничтожить все живое. Это же уму непостижимо. Не хотелось бы встретиться с ними. Единственное, что дошло об этом событии, это цвет их кораблей. Они были абсолютно белые и огромные. Марун сам вызвался быть для меня провожатым. Мы шли и негромко разговаривали. Время от времени за нами увязывались ребятишки, которым было очень интересно, что это за незнакомцы бродят по их территории. Мы дошли до медицинского отсека, и я смотрел единственную медицинскую капсулу, которая была в обители. Это было что-то допотопное. Потом мне показали пустой медицинский картридж, и он, ожидаемо, оказался совсем не похож на наши. Печально. Но думаю, что найдется на нашем складе какая-нибудь старая капсула. Да и расходников мы в поле обломков набрали прилично тем более сейчас мы пользуемся в основном капсулами «Арай». «Марон», — обратился я к нему, — «у нас совсем другие капсулы, но мы дадим вам одной и к ней картриджи. Я бы хотел посмотреть на твою дочь». Взгляд человека погрустнел, но он кивнул. «Пойдем, здесь недалеко». Мы вышли из отсека и пошли в соседнее помещение. Оно было разделено на большие коморки, в каждом из которых была кровать. Мы прошли в одну из них. На кровати лежала молодая девушка. На вид ей было не больше 25 лет, и все ее лицо покрывали язвы. Глаза были покрыты коркой, из-под которой сочилась сукровица. Я посмотрел на нее энергетическим взглядом и увидел обширное поражение внутренних органов. Судя по всему, ей осталось недолго, она явно умирала. Я посмотрел на ее отца. «Что же ты раньше молчал, придурок? Она же умирает!» «А что я мог сделать?» «В нет уже больше года. Да и у нас таких много». «Отец...» — слабым голосом позвала девушка. В ее дыхании слышались бульканье и хрипы. «Отец, это ты?» «Да, дочка, я. Потерпи немного. Скоро мы сможем тебе помочь». «Отец, я чувствую, что мне уже не помочь. Мне так плохо. Убей меня». «Не говори глупости, Эмилия!» — с нежностью в голосе проговорил Марун. Девушка закашлялась, на ее губах выступила кровавая пена. Я отчетливо видел, что если я сейчас не вмешаюсь, она умрет, так и не дождавшись помощи. «Отойди». Резким голосом скомандовал я и, не дожидаясь, когда он уйдет, оттолкнул его в сторону. «Выйди, не мешай мне!» «Что ты хочешь делать?» — спросил он. «Я сказал, выйди, не мешай мне, иначе дочери у тебя не будет». Я добавил к своим словам мысленный приказ. Мужчина пулей выскочил из коморки. Мне приходилось действовать очень быстро. Я отчетливо видел, что легкие девушки заполнены мутной жидкостью. Резким рывком я погрузился в транс и настроился на ее тело. Что же это за излучение такое, которое так воздействует на живые организмы? Тело девушки скорее напоминало полуразложившийся труп. Я подключился к ее энергетическим каналам и начал их подпитывать. Одновременно с этим я, разделив ее сознание на несколько потоков, начал очищать легкие и внутренние органы от омертвевших частиц. Я не знал, как было раньше, поэтому восстанавливал все тело по наитию. Скрыв коросту на глазах, я увидел, что их там уже нет, и начал отращивать их заново. За полчаса напряженной работы удалось восстановить здоровье девушки и даже вернуть ей весьма привлекательную внешность. Глаза я сделал ей такие же, как у ее отца, прототип-то был рядом. После того, как закончил, я погрузил ее в восстановительный сон. Из дверей на меня смотрел Марун. Он не верил своим собственным глазам, но в то же время видел, что это возможно. «Кто ты такой?» — спросил он дрожащим голосом. Из его глаз текли крупные слезы счастья. «Кто-кто? Человеки. Человек запомнит». «Я запомню», — всхлипывая, сказал Марун. «Спасибо. Спасибо тебе, Бор». Я у тебя в неоплатном долгу-то сделал даже больше, чем мы договаривались. Я и не думал, что такое возможно. Максимум, на что я надеялся, это то, что удастся хоть немного продлить ее жизнь. А теперь она выглядит так, как много лет назад, еще в детстве. Я не знаю, откуда вы пришли, но я хочу туда. Забери меня с собой, Борб. Если не меня, так хоть дочку возьми. Она тебе служить будет. Сделает все, что захочешь, только забери. Я не знал, что ответить этому человеку. Не могу же я вывести всю станцию, тем более я не знаю, как это сделать. Теоретически это возможно, но как быть с практикой? Бор, — обратился ко мне Марун, — тут среди умирающих много молодых и детей. Ты можешь сделать для них хоть что-нибудь, пока не доставили капсулы. Практически раз в несколько дней кто-то умирает, нас становится все меньше. Детей практически не рождается. Губы его дрожали, сердце учащенно билось от этих его слов в моем горле встал ком. «Я не смогу вылечить всех. Давай покажи мне самых тяжелых. Я постараюсь. Если все настолько плохо, придется нам у вас задержаться». Мы перешли в другую кабинку. В ней лежал маленький мальчик, укрытый какой-то тканью. Она была пропитана чем-то едким, явно какое-то лекарство. Я осторожно приподнял край полотна и увидел вместо кожи одну большую сплошную язву. В нос ударил неприятный запах. Бог ты мой, да что тут творится? Что это за проклятый мир, где дети заживо гниют? У мальчика не было даже гениталий. Какие-то язвенные остатки еще угадывались, ему явно тоже оставалось недолго. «Сколько здесь таких...» Глухим голосом спросил я. «У нас почти все в той или иной степени больны», — ответил он. «Мы все поражены этим, кто-то больше, кто-то меньше, смотря у кого какой организм. Мы стараемся не покидать обители, она каким-то образом защищает нас от излучения». «Ладно, об этом потом». Перебил я его. «Позови одного из моих товарищей». Марон вышел. И через несколько секунд ко мне зашел Скар. «Да, хозяин, что случилось?» «Ну, во-первых, не хозяин, а командир. А во-вторых, я хочу, чтобы ты срочно вылетел на Орес и доставил сюда одну медицинскую капсулу с тремя комплектами расходников. Если на складе ареса еще есть капсулы, которые нам не нужны, значит, доставьте две. Грузите их в грузовой бот и постарайтесь не задерживаться». «Я понял. Дорогу я запомнил, но надо, чтобы кто-то открыл шлюз». «Сейчас попробуем решить этот вопрос», — ответил я Ватаху. Я снова позвал Маруна и попросил его, чтобы он организовал открытие шлюза для нашего бота. Это нужно было для скорейшей доставки оборудования. Он торопливо кивнул и убежал. Но я принялся за мальчика. Состояние его было плачевным, но я знал, что смогу его вытянуть и не с таким справлялся. Его внутренние органы были в достаточно удовлетворительном состоянии, мне пришлось только постараться, чтобы восстановить ему репродуктивную функцию. Зато я уже справлялся без проблем с кожей. С каждым разом мне все легче удавалось оперирование этой энергией. Огромное подспорье оказало наличие у меня медицинских баз. Я переходил из кабинки в кабинку последующие четыре часа, проверял, насколько тяжелым было состояние пациента, если чувствовал, что данные разумные на грани, принимался за лечение. Я не мог связаться с Аресом, но надеялся, что все получится. Я просто физически бы не смог вылечить столько людей, сколько было на этой станции. Вернее, смог бы, но на это ушло бы столько времени, что пока я заканчивал лечение последних, первая партия снова нуждалась бы в лечении. Ко мне несколько раз заходили представители совета, чтобы своими глазами убедиться в том, о чем им рассказывали. Когда я вышел из этого чумного отсека, то увидел множество людей с надеждой, смотрящих на меня. У многих из них здесь находились близкие и дети. Со мной по нейросети связался Скар и доложил о доставке двух медицинских капсул и десяти комплектов расходных картриджей. Вместе с ним прибыло два технических дроида. Когда местные увидели их, у них просто глаза полезли на лоб от удивления. Оказалось, что у них данные технологии вообще были не развиты. Весь ремонт производили вручную, а если и было когда-то что-то подобное тут, то давно кануло в лету. Я взял под контроль дроидов, и с их помощью мы в медицинском отсеке установили обе капсулы и подключили их к системе энергоснабжения. Правда, пришлось немного повозиться с настройками из-за разницы в уровне мощности в местных энергосистемах. Но у нас все получилось. Двое добровольцев были уложены в них, и скин капсулы выдал прогноз по времени лечения. Около пяти часов на каждого. Это было неплохо. Дело сдвинулось с мертвой точки. Как только мы решили самые сложные вопросы, я направился на тот самый корабль, благодаря которому мы попали в обитель. Нас с Маруном встретила настороженно смотрящая симпатичная девушка с бионическим протезом вместо правой руки. Ее лицо имело слегка неправильные черты. Такое ощущение, как будто ее лечили в криво настроенной капсуле. Ей уже сообщили о том, что нам удалось сделать, и о помощи умирающим. Также она знала, что мы привезли и установили капсулы, в которых сейчас начали лечение первые жители обители. Марон сопровождал меня. Он постучал в шлюз, и тот открылся. Мы прошли с ним внутрь корабля, отсек наполнился воздухом, и мы сняли шлемы с скафандров. Телепат уверенно завел меня в рубку, там я и познакомился с ней. «Здравствуйте, Ванда». — поздоровался я. «За картами пришли?» — не очень любезно ответила она. «Да, да, за ними», — подтвердил Марун. «Ну и как мне их вам передать? Давайте какой-нибудь носитель информации». «А нельзя сразу на нейросеть перекинуть?» — спросил я. «Что за сеть?» — нахмурила брови девушка. «Ну, это такой помощник, устанавливаемый в головной мозг имплант, постарался объяснить я». И откуда вы такие распрекрасные явились? Все-то у вас есть. Импланты в мозгах, корабль, как с иголочки, медицинские капсулы. Ванда, успокойся и помоги господину Бору. Это приказ Сандры. Знаю, — буркнула она. Только как я ему их передам? Я думаю, что справлюсь с этим, — сказал я, отдавая команду своему наручному и скину на соединение с бортовым компьютером. Рагнар начал перебор протоколов и через пять секунд установил соединение с навигационной системой корабля. «Командир, представляешь, у них даже скина нет, просто примитивный компьютер. И как они в космосе летают?» «Карты есть?» — уточнил я. «Да, я скачал весь массив данных». «Ну вот и славно. На всякий случай прошерсти ее систему и скопируй всю информацию. Может быть, найдем что-нибудь интересное». «Сделано, командир». Начинаю анализ информации. Массив навигационных карт передам на арест при первой возможности для их адаптации». Я посмотрел на Марона и сказал. «Все готово, карты я получил. Благодарю за помощь, Ванда». Девушка зло сверкнула на меня глазами. «Надеюсь, ничего не сломал?» «Не переживайте. С вашим компьютером все нормально. И вообще, ты чего такая нервная, родная? Я вроде тебя ничем не обидел». Она отвернулась и уставилась на панель управления. «Пойдемте, господин Винд», — позвал меня Марун. «Раз уж вы тут закончили». «Погоди», — прервал я его. «Надо еще разобраться, что это с ней». Я кивнул на девушку. Настроил мысленный канал на телепат и спросил. «Чего она завелась? Что с ней не так?» «Не знаю, Бо. Может, завидует, что у вас такой корабль или еще что?» У нее непростая судьба. Она прирожденный пилот и чахнет, если не уходит в рейс. Из-за этого и пострадала. Пилотов у нас, сам понимаешь, наперечет, и хоть мы стараемся их подлечивать в первую очередь, иногда не получается. Так и с ней произошло. Хорошо, хоть протез смогли ей подобрать, и лицо немного поправили». «Это называется «поправили»?» – удивился я. «Пришлось изрядно заплатить на соседней станции, чтобы это организовать. Вот так-то». «Да, конечно, у вас тут свой колорит». «Ванда!» — позвал я ее. «Что еще вам нужно?» — крикнула она и повернулась к нам лицом. На ее щеках отчетливо были видны две мокрые дорожки. «А ведь она могла бы быть красоткой», — подумал я. «Спать?» — отдал я ментальную команду, и глаза девушки закрылись. Я подхватил ее, оберегая от падения энергетическими жгутами, и зафиксировал в вертикальном положении. Дал команду Филу на анализ внешности и составление карты изменений. Моему мента-модулю понадобилось всего пять секунд на это задание. Он передал мне образ, и я приступил к работе. За десять минут я изменил ее до неузнаваемости. Никаких следов на ее лице не осталось, на меня смотрелась симпатичная, я бы даже сказал, красивая девушка. Я усадил ее в кресло и оставил отдыхать. «Пойдемте, Марун. Теперь все». Позвал я, и мы отправились на выход. Арест на всякий случай все еще находился под полями маскировки, но максимально приблизился к станции. Он, по моему приказу, телепортировал дроидов-взломщиков и поставил им задачу добраться туда, куда путь нам был закрыт, и выяснить, для чего вообще эта древняя конструкция предназначена. Шустрые малыши разбежались по внутренним объемам и коммуникациям. Им предстояло проделать много работы.